Рыбный пирог. Рецепт Галины Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 3/4 стакана муки, 70 г жирного творога, 2 яйца, 1 чайная ложка соли, 3/4 столовой ложки сахара, 1 столовая ложка сухих дрожжей. Для начинки: 500 г филе рыбы, 1 цукини, соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Замесите тесто до состояния очень густой сметаны. Должно получиться примерно 1 1/2 стакана. Дайте ему постоять с полчаса. Натрите цукини на мелкой тёрке, чуть отожмите лишнюю жидкость. Нарежьте мелкими кубиками рыбу, перемешайте с цукини, добавьте соль и перец по вкусу. В кастрюлю мультиварки, смазанную маслом и присыпанную манкой, либо на специальный коврик для выпечки Выложите половину теста. Оно должно быть густым, тянущимся. Затем начинку, сверху оставшееся тесто. Включите режим подогрева на 20 минут, затем режим выпечка на 65 минут. Переверните пирог, снова включите режим выпечка на 25 минут. Тесто поднимается, но не сильно. По вкусу и по консистенции очень похоже на хороший домашний хлеб.